Глава девятнадцатая «Какие акции? Причем здесь я? Мне ничего от тебя не нужно», — протараторила я, удивленно глядя на Игната. «По-твоему, для чего нужен был этот брак?» Муж, прищурив глаза, посмотрел на меня. «Я не знаю. Неизвестно лишь о каком-то дурацком договоре, за которого мы якобы и обязаны были пожениться», — ответила я, пожимая плечами. «Я понятия не имею, что именно в том договоре и для чего это все». «Однако же ты согласилась», — усмехнулся Мартынов с упреком. «По-твоему, только у тебя были на это причины?» — спросила я, готовая вот-вот выложить ему, почему мне пришлось согласиться. «Не плевать на твои причины», — отрезал гнато, возвращая меня в реальность. «Да и на что я рассчитывала? Что он выслушает и проявит понимание? Ну, конечно, его, как и моего отца, заботят только собственные проблемы». И уверена, Мартынов также будет использовать меня в своих интересах, если появится такая возможность. — Ладно, — вздохнула я, решив побольше узнать об этом загадочном договоре. — Объясни толком, что в нем написано и как он связан с твоими акциями. — Много лет назад мой отец пытался купить у твоего землю под строительство жилого комплекса. Начал Игнат неохотно. Почти весь район принадлежал нам, оставался только этот клочок твоего отца. Но твой папаша запросил за него непомерную цену и акции нашей компании. Отец, естественно, отказался. Он не хотел пускать никого постороннего в семейный бизнес. Да и успех проекта тогда был под вопросом. В итоге они нашли компромисс. Если проект выгорит, мы поженимся». И тебе перейдут акции. Таким образом, твой отец получит желаемое. Но при этом все останется внутри нашей семьи. Ты получаешься, станешь ее частью. Бред какой-то закатила я глаза, пытаясь переварить услышанное. Допустим, я откажусь от этих акций. Если ты по какой-либо причине не сможешь их получить, все перейдет к твоему отцу. На это он, собственно, и рассчитывал. — ответил Мартынов хмурый, немного подумав, добавил со злостью. За эти годы он и так высосал из моего отца гораздо больше, чем стоила та земля. Но ему все мало, теперь пытается заполучить то, что ему не принадлежит. Неужели этот вопрос нельзя было решить иначе? Можно было, но твой папаша не захотел. — Из чего ты теперь от меня хочешь? Я внимательно посмотрела на него. — У меня к тебе предложение, — огорошил Игнат. Ты принимаешь акции и передаешь управление ими мне. Все дивиденды остаются у тебя, и ты сможешь вернуться к учебе и жить, как будто ничего не случилось. Нас будет связывать только печать в паспорте, но со временем, думаю, это получится уладить. Я задумалась, недоверчиво глядя на него. Конечно, этот вариант меня более чем устраивал, но все ли так гладко, как он говорит? Поверь, в первую очередь выигрываешь ты, Тебе больше не придется материально зависеть от отца. То у тебя будет столько денег, сколько ему и не снилось, — продолжал убеждать муж. Хорошо, я согласна, — выпалила я, опасаясь, что он передумает. Так я одним выстрелом убью двух зайцев, отомщу отцу и избавлюсь от этой ненормальной семейки мужа. Но мы оформим все это официально, — добавила я твердо, как будто что-то в этом понимала. Естественно подтвердил Игнат, довольно ухмыльнувшись. Его улыбка была холодной, лишенной всякой теплоты. Не читалось лишь удовлетворение от достигнутой цели. Я же внутри испытывала странную смесь облегчения и тревоги. Почему-то мне не верила, что я смогла так легко спастись. Мартынов ушел, а я еще немного посидела в саду. Потом пошла в комнату готовиться к вечеру. Решительно открыв шкаф, я достала белоснежное свадебное платье, изрядно помятое после церемонии, не торопясь надела его. Затем сделала до безобразия яркий макияж, слишком небрежный и вызывающий. Но именно такой я и должна быть сегодня. Пусть отцу будет за меня стыдно, так же, как и мне за него. Красная помада на губах стала последним штрихом. Я усмехнулась своему отражению, в таком виде, хоть пугалом огородным. Сделав глубокий вдох, я вышла из комнаты. Интересно, что скажут родственнички, увидев меня такой? Они уверены, что контролируют ситуацию. Уверены, что я лишь пешка в этой игре. Но они ошибаются. Очень сильно ошибаются, и сегодня все изменится. Спустившись в гостиную, я увидела Игната одного у камина. Он что-то пил, погруженный в свои мысли. Заметив меня, он замер, и в его глазах мелькнуло удивление. «Что это на тебе?» — спросил он, нахмурившись. Я медленно подошла к нему, покачивая бедрами. «Неужели не узнаешь?» — промурлыкала я, остановившись в нескольких шагах от него. «Мое свадебное платье. К сожалению, в моем гардеробе не нашлось ничего более нарядного». «Лучше бы ты пришла голый, буркнул Мартынов, сделав глоток. «Эх!» — вздохнула я с наигранным сожалением. «Такой ты меня никогда не увидишь». «Очень надо», — огрызнулся он. — К чему весь этот цирк? — О чём ты? — У меня, правда, нет другой одежды. — Можешь подняться и посмотреть. — Взмахнула я руками. — И купить я, увы, не могу. Ты же меня отсюда не выпускаешь? — Понятно, — пробурчал Игнат, отворачиваясь и тем самым давая понять, что разговор окончен. — Алиса, дорогая! — по комнате эхом разнёсся голос моей мамы. И я повернулась на звук. Я так соскучилась. Она подошла ко мне и заключила в объятия. Затем в поле моего зрения появился отец. Увидев меня, он, мягко говоря, изумился. — Что это на тебе? — недовольно спросил тот. — Саван, который ты на меня надел, отрезала я, мгновенно закипая. — Нам нужно поговорить, — сразу же заявил отец. — Может, для начала хоть поздороваешься с дочерью? Или спросишь, как дела? — с презрением выпалила я в ответ. Отец скривился, словно съел что-то кислое. — Сейчас не время для глупости, Алиса, идем. Он схватил меня за локоть и потянул в дальний угол. «Поговорим подальше от чужих ушей». «О, интересно, что на этот раз тебе от меня нужно?» фыркнула я, останавливаясь. «Алиса, прошу, не усложняй». Отец понизил голос. «У меня к тебе последняя просьба. Просто откажись от акций в мою пользу. Это лучшее решение для всех». «Для всех или для тебя?» уточнила я, пристально глядя ему в глаза. «Неужели ты думаешь, что я настолько наивна?» «Ты ничего не понимаешь в бизнесе», — оскорился отец. «Только все испортишь. Доверься мне». «Довериться тебе?» — мой голос дрогнул от сарказма. «Ты уже однажды позаботился обо мне, угрозами заставив выйти замуж за этого». Я запнулась, ища подходящее слово. «За этого выгодного женишка», — закончила я, бросив взгляд на Игнага. Мартынов наблюдал за нами с нескрываемым интересом. Кажется, представление только начиналось. «Нет, папочка, больше никакого доверия. Я сама решу, что мне делать со своей жизнью и со своими акциями». «Ты пожалеешь об этом», — прорычал отец, сжимая кулаки. «Один неверный шаг, и твоя подруга проведет часть своей жизни в тюрьме». «С этого и надо было начинать», — прошептала я чувствуя, как внутри нарастает раздражение. «Ты же у нас без угроз не можешь?» «Послушай, Алиса, я не шучу», — зашипел отец, склонившись ко мне. «Отдай мне акции, и я сделаю все, чтобы избавить тебя от этого брака как можно быстрее, и обещаю уничтожить ведь компромат на Мирославу. Но если решишь поступить по-своему, клянусь, я уничтожу твою подругу». Я подумаю. Бросила я, и, развернувшись на каблуках, гордо удалилась вглубь дома, оставив отца стоять в одиночестве, кипя от злости.